Глава третья. В эту ночь я так и не уснула. И едва солнце показалось над морем, я выскочила из дома. Первым делом я направилась к хозяйке, дабы выяснить пару принципиальных вопросов: можно ли сделать в доме небольшой ремонт и можно ли использовать его по назначению? Хозяйка только рассмеялась: "Николь, вы можете делать всё, что вам хочется, в рамках закона, конечно". Этот дом всё равно пустой, и вряд ли мне удастся сдать его кому-то, кроме вас. Но если не секрет, что вы хотите продавать? Сыр. Сияя от радости, что всё получилось так легко, ответила я. Открою сырную лавку. Я у вас таких не видела. На лице хозяйки отразилось явное сомнение, но она дежурно пожелала мне удачи и пообещала непременно заглянуть в гости. И уже когда я уходила, а кликнула: "Ники, если вам удастся облагородить дом, я не возьму с вас плату за следующий месяц". "Спасибо", искренне поблагодарила я. В кармане куртки лежал блокнот с кое-какими расчётами. Я нервно сжимала его в руке. Всё время до утра я просчитывала расходы и предполагаемые доходы, как учил папа. Всё осложнялось тем, что я не знала, какой доход могу получить. Мимо дома ходило много людей, но лавка столько лет стояла всеми забытая. Что ж, я рисковала, в который раз за последние дни. Но этот риск давал мне такое ощущение подъёма сил, что хотелось подпрыгивать от нетерпения. В конце концов, неудача грозит мне не лишь потерей денег, вырученных с продажи кольца. Не получится. «Найду работу, уж где-то я пригожусь». Первым делом нужно было нанять рабочих, чтобы сделали хоть какой-то ремонт торгового зала, причем дешевых рабочих. И я направилась в квартал на севере называвшейся «Улица ремесленников». Здесь же, в самом центре города, сосредоточились все торговцы, лавочники и мастера. У меня оставалось 27 «Р» из полученных 30-ти. Часть я сразу отложила на аренду дома за 3 месяца. Теперь, когда мне пообещали бесплатный месяц, я могла жить там аж целых 4. Ещё немного потратила на различные принадлежности и моющие средства, да на питание. Хотелось бы уложиться в оставшуюся сумму, а ещё лучше что-то оставить на случай, если не пойдут дела. За приемлемую цену мне удалось найти плотника. который пообещал не только починить мебель в доме и покрыть всё лаком, но и сделать нужный ремонт. Он же и продал мне небольшую толстую доску, из которой я планировала сделать вывеску. В магазине красок я купила красивый магический мел жёлтого цвета. Он не стирался от дождя и снега, не тускнел и вдобавок ко всему светился в темноте. А ещё повезло достать Рулон шкур с Нижнего Ящера, и больше унести я просто не смогла. Пришлось за пару монет нанять вьючную кошку, которая послушно ходила за мной по рынку. Мы привлекали внимание, но я невозмутимо двигалась вперёд и следила вобо. На рынках было полно карманников. Голова пухла от идей и дел. Мне хотелось купить всё сразу. Красивые салфеточки, вазочки, тарелки. Но усилием воли я заставила себя мыслить последовательно и даже составила список, пока кошка скучала, лёжа с моими покупками в тенёчке. 1. Облагородить торговый зал, оборудовать кухню. 2. Сделать вывески. 3. Придумать меню. 4. Закупить продукты, найти молочника и др. 5. Сделать вывески. купить мелочи. Потом, уже по дороге домой, осенило: заскочить бы в книжный. Но сначала следовало отнести покупки и дождаться мастера. На открытие лавки я отвела себе неделю: поверхностный ремонт, закупка всего необходимого, некоторое количество часов на кухне, и я готова постепенно, но открываться. Можно, конечно, тянуть дольше. Тщательно всё высчитывать, рихтовать каждую мелочь. Но здесь я руководствовалась двумя принципами. Первый перед смертью не надышишься. Слишком много неизвестных, и просчитать, будет ли дело прибыльным, не выйдет. Я прикинула, что для безубыточности мне нужно ежедневно продавать по 2 кг сыра. Но будут ли жители так покупать? На севере всё было проще. Сыр очень калорийный, жирный, даёт телу тепло, делает любое блюдо сытнее. Но до сих пор я не знала, едят ли сыр на юге. Что ж, пришло время выяснить. И второй принцип: чем быстрее я найду то, что будет держать меня в Эрстенграде, тем сложнее родителям будет меня забрать. В том, что они попытаются, я не сомневалась. Не пройдёт и пары недель, как сюда заявится отец. Разыщет ту девушку из Драконпорта или ещё как-то вычислит, где я. Конечно, сырная лавка его не остановит, но всё же лучше обрастать знакомствами и делами для собственного спокойствия. Делалось всё в спешке. Мастер оказался неплохим. Он быстро определил фронт работ и взялся за дело, обещая, что закончит буквально за пару дней. Я тщательно заперла второй этаж и на свой страх и риск оставила его одного. На рынок бежать было поздно, молочные и другие свежие продукты приносились с самого утра и очень быстро разбирали. Поэтому я направилась в посудную лавку. Кошелёк опустел ещё на пару монет, но зато я стала обладательницей десятка хороших форм, которые вполне сгодятся для сыра, множества мисочек, кружечек. лопаток, венчиков и других кулинарных приспособлений. Как ни странно, выбор здесь был даже больше, чем дома. И я не заметила, как провела в магазине кухонной утвари несколько часов. Пришлось разыскать ту самую вьючную кошку, которая, впрочем, и не удивилась, встретив меня снова. День близился к полудню, и я ощущала чувство голода. Самостоятельность пьянила. Я чувствовала себя взрослой и уверенной. Сама планировала свой день, перекусывала на ходу, ибо не успевала сготовить полноценный обед. Ходила на рынок, в лавки, строила планы на дальнейшую жизнь. И они нравились мне куда больше замужества. Раньше верхом мечтаний было стать хорошей матерью и хозяйкой дома. Теперь мне открылся новый мир, в котором я могла заниматься жизнью. Чем-то интересным сама решать, как жить и быть хорошей, потому что я такая есть, а не потому, что мой жених, старший следователь Озор града, бывший жених, что пансыром подавился. Мысли о том, куда бы выбраться перекусить, исчезли, когда я увидела, что напротив дома стоит какой-то мужчина. Он внимательно наблюдал за тем, как плотник укладывает новые доски на лестницу. Издалека я не видела лица наблюдателя, да и силуэт казался слишком уж обычным, но всё равно стало тревожно. Родители не могли так быстро прислать за мной кого-то или могли? Решительно оставив позади кошку с покупками, я направилась к незнакомцу, чтобы выяснить, что он забыл возле моего, пусть и арендованного дома. Могу я вам помочь? Мужчина обернулся и широко улыбнулся. Судя по морщинкам у глаз, делал он это часто, а ещё он выглядел как-то по-богемному неряшливо. Нос испачкан в чернилах, а полы рубашки кое-где выбились из брюк. Взгляд голубых глаз был немного мечтательный. Здравствуйте, незнакомец вежливо наклонил голову. Я, кажется, ваш сосед. Меня зовут Ретлингер. Он выжидающе посмотрел на меня, ожидая ответного имени. Значит, не от родителей, или умело прикидывается, хотя и смысла в этом особого нет. Надо будет выяснить, как долго он здесь живёт. Николь, я пожала его руку. Очень приятно. Значит, купили эту рухлядь? Рет кивнул на дом. О, нет, просто арендую. Похоже, это был единственный свободный дом, когда я приехала. Не хотелось уезжать обратно, так и не посмотрев Эрстенград. Вы к нам надолго? Да что же ты такой любопытный-то, Ред Линтер? Надолго. Навсегда. Если раньше не найдут и в мешке не утащат. Пока не знаю. Посмотрим, как всё сложится. Рад, что дом теперь не пустует. сказал сосед, тряхнув растрёпанными соломенного цвета волосами. Было грустно смотреть, как он медленно разрушается. Раньше это был красивый кукольный магазин. Отдыхающие скупали куклы в подарки и на память. А вот это уже интересно. Всё-таки не родительский шпион, раз знает, кто здесь жил, и распомнит времена, когда дом был магазином. Я напрягла память... Но вспомнить, сколько лет дом уже пустует, не смогла. И давно хозяева исчезли. Исчезли, хмыкнул Рэд. Я бы назвала это ищи на вине бегством. Это случилось лет 15 назад, если мне не изменяет память. А может, и больше. Что вы имеете в виду под бегством? прищурилась я. Да так, не берите в голову. Наверное, им Просто пришлось поехать куда-то, к родственникам, возможно. Или сын женился и перевёз стареньких родителей к себе, я не знаю. В общем, добро пожаловать, Николь. Есть ли не секрет, что вы планируете делать с домом? Просто в нём жить? Секрет. Развёл разговор на другую тему. И не желаешь рассказывать, что тут с прошлым хозяином случилось, я не буду рассказывать о своих планах. Всё честно. Пока не знаю, уклончиво ответила я. А вы, господин Линтер, чем вы занимаетесь? О, я работаю в зверинце. А ещё иллюстрирую атлас волшебных животных зверинца Эрстенграда. Он, конечно, небольшой, но очень впечатляющий. Кстати, вот такую замечательную вьючную кошку мне ещё не доводилось видеть так близко. В нашем зверинце почему-то таких нет. Потому что мы не звери, идиот. Вдруг подала голос кошка и закатила глаза. Бросила на землю все мои покупки и побрела недовольно бурча: "Лучше бы стала строителем, как мама говорила". "Простите, пани Кред, кажется, я испортил вам отношения с помощником". "Да ничего, найму другую. Вы меня извините, Рэд, дел много. Дом очень старый". Мне не хочется как-нибудь ночью сломать себе шею на лестнице. До встречи. Когда я обходила плотника, вслед мне донеслось: "Удачи вам, Николь, и приходите как-нибудь на обед. Жильё есть, работа есть, соседи есть. Осталось завести друзей и купить каких-нибудь книг, чтобы было чем заняться вечером. Пока лавка не открылась, вечера ещё свободные". У меня нет денег на наёмных рабочих. А значит, в скором времени предстоит много работать самой, чтобы получить первые деньги и вложить их в улучшение лавки. Возможно, в первый год придётся смириться с тотальной экономией. Плотник провозился до самого заката, и пришлось накормить его бутербродом с неплохим копчёным мясом. Я наделала их штук 10, хотя с удовольствием съела бы что-то горячее. Но весь день отмывала кухню, так я нарекла мастерскую и переставляла столы. У меня получились три зоны в кухне. Первая самая дальняя зона хранения. Туда я положила шкуру снежного ящера. Если обшить ею внутренние стенки шкафа, он станет отличным местом для хранения продуктов. Шкура ящера обладает способностью охлаждать воздух в помещении, где находится. Вторая зона представляла собой два ряда столов, где предполагалась вся кулинарная деятельность. Мне повезло, что раньше здесь жил кукольный мастер. Шкафов, тумб и столиков в мастерской было великое множество. Несколько даже пришлось отнести в кладовую. Те, что я сочла пригодными к использованию, плотник несколько раз покрыл лаком. И третьей зоной стал небольшой столик со стульями. за которым было удобно есть и просто сидеть, делая заметки или изучая рецепты. Постепенно кухня оживала, превращаясь из-за пустелой мастерской в большое и светлое помещение, в котором было приятно готовить. Простые и недорогие, но однотонные бежевые занавески пропускали в комнату лучи закатного солнца. Я валилась с ног. И мечтала лишь о том, чтобы упасть в кровать и проспать до самого утра. Но мечты не сбылись, ведь едва плотник ушёл, я снова ощутила зов от зеркала. Соблазн не ответить был просто огромным, но всё же игнорировать родителей я не могла. Они волновались, и пропадать совсем слишком жестоко. Оставалось только надеяться, что раньше, чем нужно, Меня не найдут. На этот раз со мной связывался папа. Когда его отражение появилось в уже отмытом зеркале, я нахмурилась. Вид у родителя был очень мрачный. На моей памяти папа никогда так не смотрел. "Здравствуй, папа", осторожно произнесла я. Он молчал, продолжая буравить меня взглядом. Может Начни он ругаться или требовать моего возвращения, я бы стушевалась и расстроилась. Но почему-то это угрюмое молчание взбесило сильнее всего. Ты связался со мной просто посмотреть? Или Рикард стоит где-то неподалёку и ещё не дал тебе указаний? Жёстко, но он в прошлый раз тоже не сама догадалась дать Рикарду послушать наш разговор. Мая дочь, воровка. Наконец выплюнул отец. Я вздрогнула. Как ты могла, Николь? Рявкнул он так, что у меня чуть зеркало не треснуло. Устроить сцену неверенному жениху? Хорошо. Сбежать из дома, как маленькая девочка, которой не разрешили ужинать конфетами? Пожалуйста. Но кольцо, Николь. Ты Продала кольцо, которое подарил тебе Рикард. Зачем тебе деньги? Ты с кем-то связалась? До свидания, папа, со вздохом ответила я. И под взглядом наливающегося яростью отца пояснила: "Поговорим, когда ты вспомнишь, что твой ребёнок я, а не Рикард, об имуществе которого ты так печёшься. Я очень устала. У меня был насыщенный день. Я прислушалась к звукам, доносящимся с первого этажа, и добавила: "А ещё ко мне пришли". Быстро коснулась зеркала, сделала несколько глубоких вдохов и подняла голову. Хотелось зарычать от злости, но даже на это сил не хватало. Никогда не думала, что смогу злиться на собственного отца. А внизу кто-то упорно стучал в дверь и, кажется, не собирался сдаваться. И кого ещё принесло? Сейчас любой визит означал для меня только одно. Придётся спуститься по лестнице и подняться снова. Такое усилие казалось просто невыполнимым после адского дня. Но любопытство оказалось сильнее, и распахнув дверь, я увидела Рэта. Он мялся на пороге и то и дело отводил глаза. "Привет", осторожно произнёс он. Я тут извиниться пришёл. «За что?» — не поняла я. «Ну, я твою кошку обидел. Нехорошо как-то вышло». «Да брось!» Я платила ей деньги, а она бросила все мои покупки, хотя договаривались мы занести их в дом. Так что кошка не прошла проверку на профпригодность. Не бери в голову. «Подожди!» — Ред мотнул головой. «Ты ведь...» Магазин какой-то собралась открывать, да? Ну, возможно. Хочешь, нарисую что-нибудь. Просто в качестве извинений. Я хорошо рисую, смотри. Он сунул мне поднос с листы с эскизами разных зверей. Было действительно симпатично и искусно. Рэд, по-моему, это немного неравноценный обмен. Но я бы очень хотел. Горячо закивал сосед. Мне нравится этот дом, пожалуйста. Ладно, согласилась я. Сможешь нарисовать вывеску? Я показала ему доску, которую прикупила для этих целей. Рэд внимательно осмотрел торговый зал и спросил: "А что ты здесь откроешь? Сырную лавку?" Хм. Никогда таких не видел. А как будет называться? Я Застыла посреди комнаты, застигнутая вопросом в расплох. До сих пор о названии я даже не думала и как-то не собиралась прорабатывать этот вопрос. Николь Рэд помахал перед моим лицом рукой. Ты в порядке? Ага. Только я до сих пор название не придумала. Так. Сыр, сыр, сыр. Сырный мир, предложил Рэд. Сырное счастье. Королева сыра, решила я, уж открываться так с помпой. Есть идея, вдруг воскликнул Рэд так, что я даже подскочила. Всё нарисую. Ладно, я пошёл. Подхватив доску с удивительной для не самого крупного мужчины лёгкостью, он резво сбежал по лестницам вниз и уже с улицы прокричал: "Кстати, Николь, А вы получили разрешение на торговлю у мэра? А? Снова впала в ступорье. В Азорграде никаких разрешений не требовалось. Основная проблема там была с помещениями и морозами. И уж есть ли торговец, привоз мог эти два обстоятельства, никто не решался ему что-то запретить. Было глупо полагать, что в Эрстенграде те же порядки. Запишитесь к нему на приём. советовал Рэд. Здесь многие хотят торговать, отдыхающие готовы тратить огромные деньги. Мэр контролирует всех. Отлично, пробормотала я, закрывая дверь. Вот и первые неожиданности. Сон. Здоровый, расслабляющий сон и в бой с новыми силами. Мэр так мэр. Посмотрим. Что скажет местная власть? Если судить по Рикардо, как единственному представителю власти, что я встречала, ничего хорошего меня не ждёт. Но опять же, до поры до времени папа и Рикард не подозревали о наличии у меня достаточной для побега смелости. Да я и сама не подозревала. Меня вообще всю жизнь считали исключительно скромной и приятной девушкой. А Рикард лёгко на помин. Я успела переодеться в сорочку, когда почувствовала зов от зеркала. Опять. Сначала решила не отвечать, но он звал и звал. Отвратительное ощущение зуда от магии по всему телу. Каким бы уставшим ни был, не уснёшь. Не удивлюсь, если в застенках эту штуку используют как метод пыток. Пришлось встать и с неохотой коснуться зеркала. Господин старший следователь выходил на связь из кабинета того самого, где предавался сырно-плотскому техам с неизвестной леди. Это обстоятельство ещё больше меня взбесило, но я нашла в себе силы холодно улыбнуться. Час поздний, господин Тентен, чем обязан? Я заметила на столе стакан, доверху наполненный льдом с остатками янтарной жидкости. «Весело у них там. И почему все мужчины Азорграда в плохом настроении связываются со мной?» «Как поживаете, леди?» — миролюбиво поинтересовался Рикард. В новом статусе беглые невесты. «Лучше, чем в прошлом статусе. Благодарю. Вы, смотрю, скучаете? Работа кончилась? Или девушки?» «И того и другого в достатке», — усмехнулся Рикард, хотя одна всё-таки сбежала. И как же вы это переживёте? Не удержалась я. О, я буду переживать это так, как привык переживать все неудачи. Боюсь представить. Пусть он будет погружаться в работу, пусть в работу. Но вы мне превращу их в испытание удачи. Господин Тентен, и доброй ночи. Я устала. Я не успела коснуться зеркала. Рикард поднялся. Вам нужны деньги, Николь? Нет, быстро ответила я. Нужны. Но дать ему шанс выяснить, где я переправляю мне деньги, я домосетка, а не идиотка. Жаль. Я мог бы, скажем, подсказать, как их достать. Может, подумаете? Я делаю это предложение один раз. а потом отец позвонит и еще раз обзовет меня воровкой? Нет уж, спасибо. Господин Тентен, давайте проясним немного ситуацию. Я не ваша невеста. Я разрываю помолвку. И отныне не хочу о вас ни слышать, ни знать что-либо. Вы вольны делать все, что вам хочется. Жениться на ком хочется. Оставьте меня в покое, ладно? Все это он... Выслушался с снисходительной улыбкой. Хотел дать тебе пару советов, но вижу, что ты их не примешь. Тогда просто предложу поиграть. Спорим, я найду тебя быстрее, чем ты обоснёшься на новом месте. Очень глупо так долго оставаться в одном городе, если хочешь скрыться. Я надеялась на ваше благоразумие и не давала вам право обращаться ко мне на ты. И уж тем более не буду с вами спорить, как знаешь, хмыкнул мой бывший жених. Посмотрим, как быстро я найду, куда юная Николь упархнула из родительского гнезда. Доброй ночи, оборвала я его. Доброй, согласился Рикард. До встречи, Николь. Он залпом допил содержимое бокала и добавил: до скорой встречи. Сам коснулся зеркала, прерывая связь. Сил хватило только чтобы застонать. Отлично. Просто прекрасно. В способностях Рикардо Тентена я не сомневалась. Он разосчит меня в считанные часы и зуб даю, завтра будет стоять у порога. И что сделает дальше? Заберёт и заставит вернуться к родителям или потребует вернуть кольцо? Или кто еще знает, какая гадость стукнет в голову этому мужчине? Я забралась под одеяло и под покровом темноты и тепла позволила себе впервые со дня побега расплакаться. В мечтах о взрослой жизни я видела себя совсем другой. Не живущей в старом доме девушкой, намеревающейся торговать сыром. Еще днем вернулась Самостоятельность мне нравилась, но сейчас я чувствовала только беспомощность. Куда я влезла? Зачем? Играю с судьбой.